и окружающие не являются. Мы все ощущаем, что обладаем сознанием и духом, или являемся сознанием и духом, а также свободой выбора. Или нет? И вот мы спустились на самое дно кроличьей норы парадигм. Слева от нас жизнь, где мы сознательные существа – самостоятельно определяющие свой путь, а справа единицы и нолики, каким-то образом создающие иллюзию нашего существования. Уилл считает, «Для меня кардинальный сдвиг парадигмы связан как со мной лично, здесь внутри, так и со всей остальной Вселенной, там, снаружи. Если мы всего лишь маленькие заводные солдатики в размеренно тикающей Вселенной, тогда почему меня должно беспокоить, что происходит вне меня? Именно такое механистическое отношение позволяет легко бросать бомбы на людей и расточать природные ресурсы, оставляя будущим поколениям Опустошенный мир. Если же я расширяю свои личные границы во времени и пространстве, всё кардинально меняется. На практике это означает, что вместо того, чтобы оставить свет гореть на всю ночь, поскольку мне лень его выключить, я задумаюсь о том, сколько угля или нефти придётся сжечь, чтобы горела моя лампочка сколько ресурсов потрачено на добычу этого топлива как все это влияет на озоновый слой и вспомню о том что через три поколения запасы энергоносителей будут исчерпаны просто удивительно почему люди совершенно не беспокоятся о том что будут есть их потомки через сто лет. Даже лоси, пасущиеся на лугу возле моего дома, постоянно переходят с места на место и никогда не съедают всю растительность на одном участке», пишет Уилл. Сопротивление истеблишмента. Ныне, как и во времена Коперника, Ньютона и других основателей научной модели мира, живших в XVI-XVII веках, консерваторы не только не готовы принять новое знание, но и яростно противостоят ему. Новая ортодоксия упорно стоит на своих позициях и к любым переменам относится враждебно. В наши дни старая добрая традиция сжигания на костре ушла в прошлое. Однако на смену церковным властям пришли руководители университетов, правительственные учреждения, распределяющие субсидию на науку, и журналисты. Некоторые из этих людей, но не все, по-прежнему используют свою власть против ученых-еретиков, чьи идеи, и исследовательские проекты не вписываются в общепринятые рамки. Только теперь они лишают непокорных ученых не собственно жизни, но средств к жизни, увольняясь с работы, мешая карьерному росту, не давая грантов на исследования, подвергая осмеянию. Амит Госвами не теряет надежды. Он полагает, что противодействие извне не обязательно вредит делу. Возникновение противостояния – очень важный сигнал. Нет нужды подвергать гонениям противника, если ты уверен, что все его утверждения – чушь и достаточно беглого анализа, чтобы показать их несостоятельность. Но когда аргументы противника становятся достаточно весомыми и беглого анализа недостаточно для их опровержения – У тебя возникает желание занять жесткую позицию и прибегнуть к репрессивным мерам. Дело именно в том, что противник становится слишком опасным. Ощущение того, что альтернативные ученые добиваются успеха в своих областях, уже встревожило представителей научного истеблишмента. И поляризация в научном сообществе – это хороший знак. Знак того, что мы... «Кое-чего добились».